2895 год от Великого Исхода. Ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены. Таяна. Разумеется, пьянка затянулась до глубокой ночи. Прекрасные данные удалились еще вечером, и мужчины гуляли на свободе. Царка лилась рекой. Александр, поняв, что пить вровень с хозяевами у него не выйдет, а обижать их нельзя, Придумал незаметно сливать свою долю в здоровенную миску с остатками каких-то солений. Разоблачения арцистский король не боялся. Никто из гуляк и не подумает убирать со стола. А женщинам с утра все равно, что и как мыть. Время летело незаметно. За последние месяцы Александр впервые оказался среди людей и был этому рад, хотя ему и не хватало лики, уведенной хозяйкой. В усадьбе, куда барсук привез нежданных гостей, их встретили с распростертыми объятиями. Правда, Сандеру показалось, что хозяин, приходившийся стаху двою двоюродным братом, рад был любому поводу для гулянки. То, что пить и есть в Таяне любят и умеют, Александр понял, едва лишь взглянув на обитателей поместья. Все, как на подбор, высокие, статные, с крепкими белыми зубами и улыбками во все лицо. Таянцы разрывались между правилами учтивости, запрещавшими расспрашивать гостей, и любопытством. То, что пришельцы говорят правду, подтвердили четыре отряда следопытов, несмотря на зиму неустанно стерегшие границу. Сандер сразу понял, что здесь идет война, и их слики беззаговорочно записали в свои, причем именно потому, что пришли они через Тахену. Нужно будет расспросить Ликию, она явно знает о Таяне больше, чем рассказывала. Александр был не прочь поговорить со своей колдуньей немедленно и не только о местных обычаях, но это было невозможно. Хозяева только начинали веселиться по-настоящему. Откуда-то взялся инструмент, напоминающий гитару, но без женственного изгиба посередине. Немедленно разгорелся спор. Одни требовали петь одно, другие другое. Тагера не знал ни одной из названных песен и просто рассматривал своих сатрапезников, полухо слушая изрядно выпившего стаха, долго и путано объяснявшего, как они по осени гоняли каких-то рогатых и как те были вынуждены убраться в какую-то Биланну. Сандер уже знал, что сам стах в юности служил под началом Стефана Завгороднего, который был горбат и куда больше, чем Дан Александр. Но был такой великий воин, что все против него, тьфу, пыль и прах. Про на Завгороднего Тагара слышал ещё раз двадцать. И это его не обижало отнюдь. Похоже, горбатый Стефан был местной легендой. А в Таянцах угадывались прирождённые воины. Уж этот-то он понял сразу. Как и то, что пока одни пили, другие караулили. В Таянской фронтере жили, как живут рядом с войной. Когда за окном простучали копыта, сидящие в мгновение ока оторвались от царки и жареного мяса и схватились за сабли, готовые немедля куда-то мчаться и с кем-то драться. Но приехавшие не были вестниками беды. Первым в комнату вошел давешний Золтан, который, едва сбросив за индивевший плащ, потянулся к кубку. А вторым был Луи Трюэль в таком же белом полушубке и рысей шапке, что и итаянцы. Александру показалось, что он все-таки напился, так как этого просто не могло быть. Луи опомнился первым и, не заботясь о том, сколько ног ему пришлось отдавить, бросился к Александру. «Виват!» — завопил Стах. Все гости, торопливо наполнив свои немалые кубки, шумно вскочили и заорали что-то не совсем понятное, но явно одобрительное и приветственное. Кто-то громко предложил немедленно заколоть еще одного кабана... Кто-то требовал царки, кто-то загорланил приветственную песню с готовностью, подхваченную доброй дюжиной лужоных глоток. Они не всегда так», — улыбнулся Луи, но голос его подозрительно дрогнул. «Жабий хвост, неужели это ты?» «Жабий хвост, я!» Александр неожиданно для себя самого глупо расхохотался, видимо, царка взяла свое. В каре глазах Трюэля вспыхнуло удивление, он что-то попытался сказать, а потом тоже прыснул. А рядом, как в бочку, громыхнул ничего не понимающий, но всегда готовый порубиться или посмеяться Дан Барсук.